ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВАМПИРЫ-КРОВОПИЙЦЫ СТРАШНЫЙ БАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ДРАМА В БУДУАРЕ ГРАФИНИ Несмотря на поздний ночной, вернее, ранний утренний час, было около пяти часов утра, у роскошного дома особняка графа и графини Г. царило большое оживление. Один из их частых и блестящих балов кончался. Начался разъезд гостей, сплошь принадлежащих к петербургскому высшему свету, к самым отборным сливкам его. — Карета его сиятельства, князя В! — зычно кричал огромный швейцар в расшитой ливреи с булавой. — Сани ее сиятельства, графини С! — «Карета барона Ша!» Выкрики шли непрерывно. К подъезду ярко освещенному подкатывали экипажи. Из подъезда, закутанные в богатые собольи ротонды, шубы, шинели, выходили великосветские гости, и, поддерживаемые ливрейными лакеями-гайдуками, усаживались в кареты и сани. «Шел!» Раздавался приказ, и лошади, застоявшиеся на морозе, дружно подхватывали. Разъезд затихал. Все реже и реже сверкали рефлекторы каретных фонарей у подъезда роскошного особняка, и скоро их уж совсем не стало видно. Разъезд окончился. Резная с зеркальными стеклами дверь закрылась. В морозной зимней ночи воцарилась удивительная тишина. Некоторое время еще из окон графского особняка вырывались волны яркого света от золоченых люстр, бра, канделябр, но мало-помалу огни стали притухать то в одном, то в другом окне блестящая феерическая иллюминация, вечно пирующего в утонченных празднествах оргиях российского барства, погасла. Дом-дворец погрузился во тьму. Но там внутри этого палатца жизнь еще не совсем замерла, еще сытые Вернее, присыщенные развратные лакеи в своих смешных камзолах и гамашах спешно свершали, доканчивали свою работу, крали объедки и опивки с барских столов и приводили в порядок анфиладу роскошных зал и гостиных, стараясь оставить себе поменьше труда на утро, к которому все должно было принять свой обычный вид». «Довольно. Ступайте спать. В девять часов утра закончите все остальное», — внушительно отдал Ордоналс тучный упитанный мажордом. И все разошлись. Графиня встретилась со своим великолепным супругом у дверей своей половины. «А ah, вы êtes la reine du toujours, Надин. Всегда, всегда царица бала!» Восторженно поцеловал он руку жены. «Но как я устала! Спокойной ночи, впрочем, утра, а?» Томно улыбнулась она, целуя его в лоб. «Вот и ее будуар!» Такой нарядный, красивый, весь пропахший запахом ее любимых духов, скорее, скорее в постель, je suis fatiguée à l'amour, до смерти устала. И упьянный сознанием своей красоты, молодости, блестящего положения в свете, своим сегодняшним триумфом, она направилась через будуар в спальню. Но лишь она успела сделать несколько шагов, как вдруг остановилась вся, задрожав и похолодев от ужаса. «Боже мой! Что это?» Она пробовала крикнуть, но голоса не было. Она пыталась броситься бежать, но ноги, ее изящные и прелестные ножки в бальных туфлях, словно приросли к пушистому ковру ее будуара. Высокие китайские ширмы, прикрытые развесистыми листьями пальмы, зашевелились, заколыхались... Из-за них показался яркий свет двух огненных огромных глаз, напоминающих собой круглые фонари. Миг и что-то страшное, бесконечно страшное стало подниматься, расти и одним прыжком ринулась к ней. Это что-то была фигура какого-то отвратительного чудовища, не то зверя, не то человеческого существа. Обезумевший от ужаса графини бросились в глаза черные мантии крылья, развивающиеся вокруг чудовища. Голова почти совершенно круглая, но какая голова?» Широко раскрытая пасть, с толстыми красными губами, из которых высовывался красный язык, нечто вроде змеиного жала. Огромные круглые глаза чудовища горели багровым светом, но руки, готовые вот-вот схватить ее, были как бы человеческие. «Не с места, графиня! Ни одного звука, ни одного движения, иначе вы погибнете!» Раздался в роскошном будуаре хрипло-свистящий шепот страшного чудовища. Какой поистине дьявольской насмешкой звучали эти слова. Ни одного звука, ни одного движения. И без предупреждения об этом несчастная великосветская красавица не могла, благодаря смертельному страху столбняку, ни крикнуть, ни двинуться. А страшное крылатое чудовище с лицом вампира все ближе и ближе подходило к ней. Я последний гость вашего бала, но и самый страшный, графиня. Что? Вы боитесь меня? О, не бойтесь! «Я не страшнее тех напудренных, раздушенных, лживых господ, которые с лестью на устах, но со смертельной завистью и ненавистью на сердце скользили вот сейчас по паркету вашего дворца. Я кровопийца-вампир!» «Господи!» Еле слышно слетела с побелевших уст графини. «Да, я вампир!» никогда не слыхали о существовании этих существ, которые так любят прижиматься к теплым грудям людей и медленно, с наслаждением, высасывать капля по капле всю их кровь. Но слушайте меня, я принадлежу к породе особых вампиров. Я не щажу мужчин, но всегда щажу женщин таких красивых, как вы, графиня. Голос, несомненно, человеческий, несколько привел в себя великосветскую львицу. «Я... я, кажется, сплю, брежу или схожу с ума. Что вам надо? Пощадите меня! Кто вы?» Она говорила как бы... Припадки сомнамбулизма, тихо, не сводя устрашенных глаз с отвратительного призрака чудовища. Кто я? Вы уже знаете, что мне надо вас, пощадить вас. Хорошо, я пощажу вас, но с одним условием. С... каким... — Вы должны принадлежать мне, или вы погибнете. К утру найдут ваш труп, он будет белее вашего платья. Я люблю вас, вы должны быть моей. Клянусь вам, вы не знаете, что такое любовь существ особого мира сверхчеловеческой области. И чудовище сделал шаг по направлению к графине. «А ну, дюсель, Во имя неба спасите меня, громко крикнула она, кто там спасите? Но крик ее был заглушен тяжелыми портьерами, мягкой мебелью, пушистым ковром. А вампир все ближе, ближе. Уже его цепкие страшные руки, лапы касаются ее. Уже свет его багровых глаз впивается в ее искаженное ужасом лицо. Уже слышно у самых щек, у самых губ его горячее прерывистое дыхание. а а, -а Пронесся последний вопль крик бедной жертвы — Высоко взмахнув руками, она покачнулась, зашаталась и грянулась навзничь во весь рост.